Рулет из лаваша с кроликом и зеленым горошком. 6 тонких лавашей, 200 граммов вареного или тушеного мяса кролика, 1 клубень картофеля, 2-3 столовых ложки свежего или консервированного зеленого горошка, 1 пучок петрушки, 2 столовых ложки 10% сливок, соль по вкусу. Снять мясо кролика с костей,